Глава 43. Конфликт. Гейп уже не мог сдержать гнев. Так, давайте сначала. Расскажите ещё раз, что тут случилось несколько минут назад. Вы говорите, что над Эвой стояло привидение, но оно исчезло, когда мы с Лоран вошли в комнату и я включил свет. Так? Я не знаю, было ли это привидение, ровным голосом ответила Лили, избегая яростного взгляда инженера. Это была некая сущность, вот и всё, что я могу сказать. И эта сущность желала причинить нам вред. Мы обе видели её, чёрная тень, которая пыталась дотянуться до Евы в тот момент, когда вы её потревожили. Она почему-то потеряла силу и растаяла. Может быть, её испугал свет. Я просто не знаю. Но вы сказали, что в доме действительно живут призраки. Гейп во все глаза смотрел на медиума, сильно обеспокоенный тем, что Эва так легко поддалась влиянию этой женщины. 11 ребятишек были утоплены в этом доме около 60 лет назад мистер Калик, а нынче что-то мешает их душам покинуть это место. Мы должны помочь им, мы должны выяснить, почему они не уходят. Необходимо отправить их туда, где им следует находиться. Гейб, шагавший взад-вперёд, остановился и посмотрел на блондинку. Если Лили чувствовала страх, она этого никак не показывала. Она просто продолжила. Я также думаю, что ваша дочь каким-то образом активизировала духи детей. Продолжайте, пророчал Гейп. Нет ничего необычного в том, что астральные духи в каких-то своих целях используют чистую психическую энергию молодых, особенно подростков или совсем маленьких девочек. Тьма и дурной запах, заполонивший комнату, рассеялись, когда вы включили свет, и сюда вошла Лорен. Прежде чем Гейп успел перебить медиума, Лилис спросила: "Лорен в последнее время не испытывала необычной усталости?" "Да, было", ответила удивлённая Эва. "Мы все чувствовали себя измотанными, но Лорен в особенности. Она жаловалась на усталость с того самого дня, как мы сюда приехали". Мы думали, это из-за перемены обстановки или из-за волнения, она ведь пошла в новую школу, или может быть, ну вы понимаете, может быть просто из-за того, что она растёт, организм созревает. Она сейчас в таком возрасте, когда психическая энергия очень сильна, но ещё не сконцентрирована, к ней легко подключиться. В голосе Гейба прозвучало недоверие, когда он спросил: Вы что, хотите сказать, наша дочь одержима? Лили резко покачала головой. Нет, нет, ничего подобного. Это просто некий феномен, который никто не может объяснить. Вы ведь должны были почувствовать, как холодно было здесь совсем недавно. Это потому, что дух вытягивает энергию из самой атмосферы. Но главный источник его сил живые люди. в особенности молодые, с открытыми мыслями, не загрязненными пока что цинизмом и недоверием. Вот почему я стала спиритуалистом. Мною воспользовался призрак ребенка, когда я сама была маленькой девочкой. Именно тогда я поняла, что обладаю особым даром, которого нет ни у одного из окружающих меня людей». Гейб с сомнением посмотрел на Лорен. Ей разрешили остаться в гостиной, пока её мать и экстрасенс рассказывали о брызжечем. Позволили, потому что Гейп и Ева считали её достаточно взрослой для подобного разговора. В конце концов, она и сама претерпела от этого дома, но теперь Гейп начал сожалеть об уступке. Лоренс сидела на кушетке рядом с матерью и смотрела на ясновидящую, не отрываясь. Большинство детей верят в привидения, подумал Гейп. Но они ведь верят и в фей тоже. Он снова обратил своё внимание на молодую светловолосую женщину в кресле. Послушайте, леди, её зовут Лили, быстро перебила его Эва, раздражённая грубостью мужа и его упорным нежеланием принять то, о чём ему рассказали. Лили пил. Ладно, извините, я не знаю, что за игру вы тут затеяли, какой у вас во всём этом интерес, но вы заморочили голову моей жене. Вы заставили её поверить во всё, что вы говорите. Эва хотела возразить, но Гей поднял руку, как бы предлагая жене помолчать. Так уж получилось, что я в привидения не верю и никогда не верил, а может, никогда и не хотел верить, но признаю, в доме что-то происходит, что-то ненормальное. Предполагаю, подобные инциденты вы и называете паранормальным. Этот дом безусловно обладает какой-то дурной энергией, которую я не в силах объяснить. Но я знаю, вы не можете говорить с умершими. Во всяком случае, в реальности такого не бывает. Не поймите меня неправильно, я не утверждаю, что вы мошенница. Я ничуть не сомневаюсь в том, что вы искренне верите в то, что говорите. Я просто не могу согласиться с вами, и я не хочу, чтобы моя жена и дочь имели с вами дело. У нас и без того хватает проблем. Тогда объясните сами ту паранормальную активность, которая наблюдается здесь с того момента, как вы приехали, возразила Лили. Объясните то, о чём рассказала мне Ева. Наконец-то Лили выразила протест, подумала Ева, молчаливо радуясь. До этого момента Лили выглядела слегка подавленной при пренебрежительном отношении Мгейба. Но теперь она говорила с той колючей холодностью, с которой встретила Эву накануне в своём маленьком магазине. "Я не могу", сказал ейп, огорчённо качая головой. "Я не знаю, но я не хочу, чтобы из-за этого у моей семьи возникли какие-то сложности. Вам не удастся просто отмахнуться от происходящего. Посмотрим". В это вовлечены маленькие дети, потерявшиеся дети, но это не живые детишки. Они нуждаются в нашей помощи, в вашей помощи. Мы не обладаем экстрасенсорными способностями. Последние два слова прозвучали как та смешка. А если я заодно найду вашего пропавшего сына? Гейб крепко стиснул зубы, и его кулаки сжались сами собой. "Лилли говорила с Кемом", поспешно произнесла Эва, словно бросая вызов мужу. "Он знает, что мы здесь". Лилли смутилась. Я я не говорила с ним. Просто наши умы каким-то образом соединились. Вот и всё. Как будто он искал что-то и наконец нашёл. Это не было отчётливым переживанием, и я даже не уверена, что это был именно он, но я могу сделать ещё попытку. Не сейчас. В данный момент я выжата как лимон, но скоро, может быть, даже завтра. Простите мой цинизм. В голосе Гейба не слышалось ни малейшего сожаления. «Но вы именно вот так зарабатываете себе на жизнь? Цепляете доверчивых людей, обещая им поговорить с ушедшими?» Эва возмущенно выпрямилась. «Это не честно. Я сама пришла к Лили. Она не навязывалась мне». «Ладно, ладно», — Гейб поднял руки, изображая раскаяние. Я просто говорю, что она, может быть, и себя обманывает, думая, что способна говорить с умершими людьми или обладает телепатической силой. Послушайте, я не знаю, как это произошло или почему, но мне кажется, дом сам по себе способен порождать галлюцинации даже у таких скептиков, как я. Эва огорченно покачала головой. Так ты думаешь, происходящее лишь наши фантазии? И сидит на чердаке, и стук за дверцей пустовасти нового шкафа. Гейп: "Я видела призраки тех бедных маленьких детей здесь, в холле, всего 2 дня назад. Ты думаешь, что всё это сам обман? Мне самому не приходилось наблюдать ничего подобного, так что я не знаю, но что-то тут происходит. Да, однако мы не станем выяснять, что именно. Это просто не наше дело, так? Как ты можешь?" Эва умолкла на полуслове. Игейп: и Лили внезапно уставились на открытую дверь за ее спиной. Эва резко повернулась на кушетке, чтобы посмотреть, что они там увидели, и Лорен сделала то же самое. В дверях стояла Келли, держа под мышкой мягкого Барта Симпсона, а свободной рукой, потирая сонные глаза. За всеми последними событиями Эва совсем забыла, что ее младшая дочь спит наверху, а Келли спала долго, дольше обычного. Мамуля, жалобно произнесла малышка: "Почему эти детки так боятся?" Снаружи, за стенами дома, облака начали сбрасывать свою ношу на землю, и дождь снова заколотил по стёклам.